26 глава. Торжественный въезд в Гелиум. Скоро вернулись Тарстаркас и Кантаскан с известием, что Заданга покорена. Заданганцы были частью истреблены, частью захвачены в плен, так что нечего было опасаться дальнейшего сопротивления. Спаслись несколько боевых кораблей, но в руках Тарков оставались тысячи военных и военных. и торговых судов. Меньшие племена начали уже ссориться между собой из-за дележа добычи, а потому мы решили собрать надежных воинов и, не теряя времени, отправиться на кораблях в Гелиум. Пять часов спустя мы отплыли с крыш доков. Флот состоял из 250 военных кораблей, на которых находились почти 100 тысяч зеленых воинов. За нами следовали транспортные суда с нашими тотами. Мы оставили побежденный город на произвол сорока тысяч зеленых воинов мелких племен. Они грабили, убивали, сражались между собой. Во многих местах жгли дома, и столбы густого черного дыма поднимались к небу, как бы желая скрыть картину ужаса, разрушения и смерти. После полудня показались вдали башни Гелиума, красная и желтая, и вскоре огромный флот задонганских военных кораблей поднялся из лагеря осаждающих и полетел нам навстречу. На каждом из наших дирижаблей развивалось знамя Гелиума, но и без этого знака задонганцы узнали в нас врагов, потому что зеленые войны немедленно открыли фронт Ружейный огонь по их судам. Но город выслал нам на помощь около ста кораблей. Первый раз в жизни пришлось мне быть свидетелем настоящей воздушной битвы. Суда с нашими зелеными войнами Кружились над сражающимся флотом Гелиума и Заданги. Тарки, не имея собственного флота, Не умеют обращаться с судовой артиллерией. а потому батареи в их руках были бесполезны. Однако их ружейный огонь был очень действенен и оказал большое влияние на исход сражения. Вначале оба флота кружились на одинаковой высоте, выпуская друг в друга снаряд за снарядом. Вскоре одно огромное заданганское судно получило такие повреждения, что перевернулось. Видно было, как посыпались вниз маленькие фигурки экипажа. Вслед за ними... упал корабль и глубоко зарылся в мягкий грунт древнего морского дна. Дикий крик торжества раздался с гелиумской эскадры и с удвоенной решимостью бросилась она на Задонганский флот. Искусным маневром двум кораблям гелиума удалось подняться над своими противниками и с этой позиции они засыпали их целым градом бомб. Один за другим поднимались корабли Гелиума над Задонганскими. Вскоре несколько неприятельских судов были повреждены, и их стало относить к высокой Красной башне. Некоторые суда хотели спастись бегством, но они оказались окруженными плотным кольцом тысячи маленьких одиночных аэропланов, в то время как над каждым из них висел чудовищный военный дирижабль Гелиума. Прошло немногим более часа с той минуты, как победоносная заданганская эскадра поднялась нам навстречу, и от нее остались только несколько судов. Последние державшиеся еще дирижабли были захвачены в плен и направлены в гелиум под эскортом. При капитуляции этих могучих судов соблюдалась трагическая и трогательная традиция. старинный барсумские обычай требуют чтобы сигналом сдачи воздушного корабля было добровольное падение на землю его командира. Один за другим бросались храбрые командиры вниз, навстречу ужасной смерти, высоко держа над головой флаг своих кораблей. Самоубийство главнокомандующего эскадры означало сдачу всего оставшегося флота, и битва была прекращена. мы сигнализировали флагманскому судну Гелиумского флота приблизиться к нам. Когда оно подошло, я закричал, что «Дея Торис» находится у нас на борту и что мы просим доставить ее немедленно в город. Объявление мое было встречено восторженными криками, и судно поспешило к нам. Когда оно коснулось нашего борта, несколько офицеров прыгнули к нам на палубу. Увидев сотни зеленых воинов, Они в ужасе остановились, и только вид приближавшегося к ним Канта Скана успокоил их. Дея Торис и я подошли к ним, и они не могли оторвать от нее глаз. Она ласково приветствовала их, называя каждого по имени. — Положите ваши руки на плечо Джона Картера, — сказала она, указывая на меня. «Этому человеку обязан Гелиум моим освобождением и сегодняшней победой». Они вежливо подошли ко мне и наговорили мне кучу любезностей. Самое большое впечатление произвело на них то, что я сумел уговорить свирепых тарков прийти на помощь Дея Торис и Гелиуму.